Ведь она ясно сказала ему «нет». Тася задула свечу и прикрыла глаза. Все, она спит. В это время за окном явственно послышался шорох, и в стекло тихонько постучали. Тася подскочила, как ужаленная, и бросилась открывать створки окна. Михаил легко запрыгнул в комнату. Тася быстро закрыла за ним окно, повернулась и тут же оказалась в объятиях любимого. Тут же были отброшены все сомнения. Она любит, она жаждет любви, и будь что будет. Лето прошло словно в угаре. Тася не заметила, как оно закончилось. Не было дня, чтобы она не видела Михаила. То он приезжал к ней днем с визитом, то прокрадывался под покровом темноты к ней в комнату. Они встречались на званых обедах, у своих соседей, делая вид, что равнодушны друг к другу. Тасе было очень непросто лицемерить, и она старалась по возможности отказываться от увеселительных мероприятий. На нее никто не обижался, ведь еще не закончился траур. Тася настолько была переполнена своей любовью, что совсем не думала о суде и следствии, как будто ее все это ничуть не касалось. Нельзя сказать, что она была совсем спокойна на сей счет, но особой нервозности не проявляла, будучи уверенной, что ее дело выигрышное. Соседи в округе хоть и задавались мыслью, чьих рук убийство Сапожкова, но Тасю как убийцу всерьез не воспринимали. Правда, и помощи от них ждать не приходилось. Все оставались равнодушны к ее судьбе. Одна Лиза очень переживала за подругу, а Тася уповала на Михаила и Шубина. И мужчины действительно сдержали свое обещание, данное ей в тот день, когда она вернулась из Острога. Шубин своим авторитетом и влиянием, Михаил деньгами, решили дело в пользу Таси. Осенью от губернатора пришла бумага, где сообщалось, что с нее сняты все обвинения и приносились извинения за содержание ее под стражей. Тася, разумеется, обрадовалась и поблагодарила Михаила и Шубина, но оправдание свое приняла как должное. Иначе быть не могло, она же действительно не виновата. Примерно в это время случилось одно удивительное событие. Как-то Матрена вошла в гостиную и громким голосом объявила. «Барыня, к вам мадемуазель Сапожкова!» Тася даже привстала с дивана от неожиданности. Первым порывом было отказать в визите но потом, взвесив все и решив, что ей нечего бояться встречи, благосклонно кивнула. «Проси!» Тут же в дверях появилась сестра Сапожкова. Внешне она ничуть не изменилась. Тот же взгляд из-под насупленных бровей. «Здравствуйте, Таисия Петровна!» Тася растерялась. Она вдруг забыла имя этой девушки. Выручила Алёна Ильинична. «Здравствуйте, Зоенька! Проходите, садитесь!» Поспешила она навстречу гостье. Девушка прошла, мягко опустилась на диван. «Примите наши соболезнования!» Сказала Алена Ильинична, присаживаясь рядом. «Не выразить словами, как мы сочувствуем вашему горю!» «Спасибо!» — кивнула Зоя. «Мне бы надо поговорить с вами, Таисия Петровна, наедине!» «Извольте!» — согласилась Тася. «Пройдемте в кабинет!» В кабинете девушка осмотрелась. «Не богато живете», — усмехнулась она. «Так что ж», — Тася гордо выпрямилась. «Да я не в укор», — встушевалась Зоя. «Я как раз по этому делу. Не знаю, как начать». «Начните уж как-нибудь. Сделайте милость». «Не тяните», — с сарказмом произнесла Тася, почему-то уверенная, что девушка приехала обвинять ее во всех смертных грехах. «Я получила ваш отказ от наследства еще летом и приняла его как должное, ведь вас обвиняли в убийстве моего брата, а недавно я узнала, что с вас сняты все обвинения, и хотя убийца не найден, я уверена, что вы невиновны». «Спасибо». На глаза Тасины вернулись слезы. Она не ожидала такого участия от зловредной сестры Сапожкова. «Я вам тоже очень сочувствую. Вы потеряли единственно родного человека, который опекал вас».